Мертвец лежал в уборной, прямо под дверью, в позе зародыша, скрюченный, прижавший руки к животу. Стараясь не наступить в огромную лужу крови, Фандорин осторожно взял из разжатых пальцев складной нож с очень острым, слегка изогнутым лезвием. "Расикуха", сказал за спиной Масса. — "Без тебя вижу. Отодвинься. Никого не подпускай. Здесь много следов". Не оборачиваясь, сухо велел Распетрович. В комнате повсюду были пятна крови. Кровавые отпечатки рук покрывали изнутри дверь. На полу виднелись красные следы остроносых подошв. Именно такие были на кавалерийских сапогах покойника. "Пустите меня", послышался сердитый голос Штарна. "Это мой театр, я должен знать, что тут произошло. Входить не советую, полиции это не понравится". Нойнович заглянул в уборную, побледнел и перестал настаивать, чтобы его пустили. Бедный мальчик. Его зарезали, пока не знаю. Полагаю, Корнет умер от потери крови. Широкая резаная рана живота не вызвала мгновенной смерти. Он метался по комнате, хватался за дверную ручку, потом силы его оставили. Но почему он не выбрался в коридор? Фандарин не ответил. Он вспомнил, как по дороге на банкет проходил здесь и удивился, что дверь заперта на ключ. Оказывается, Лимбах лежал всего в одном шаге к тому времени очевидно уже мертвый или потерявший сознание. Море крови, обернувшись, сообщил остальным Штерн. Гусара зарезали или же он сам зарезался. В любом случае, завтра мы снова будем во всех газетах. Репортёры вмиг разнюхают, что юноша был поклонником Лизы Кстати, что она? С ней симочка Зоя Дурова и Простаков, ответила Василиса Прокофьевна. Бедняжка в полуоборочном состоянии. Представляю себе, каково это открыть дверь в собственную уборную и увидеть такое. Не знаю, как она это переживет. Сказано это было с особым значением, которое Фондорин отлично понял. По крайней мере, теперь ясно, почему Корнет не бесновался на премьере, хладнокровно заметил Разумовский. Интересно, как он вообще сюда попал и когда? Вступив на носок между брызг крови, Фондорин потянул за уголок картонку, что высовывалось из кармана парадного красного доламана. Это был пропуск на артистический этаж, без которого в день премьеры постороннего сюда не пустили бы. Судя по тому, что никто из актеров Лимбаха не видел, он попал в к коридор уже после начала спектакля. Господин Штерн, кто выдает подобные пропуска? Нойнович взял картонку, пожал плечами. Любой из актеров, иногда я или Жорж. Обычно гости пользуются пропуском во время антракта или после спектакля, однако мы играли без перерыва. А сразу после спектакля все отправились в буфет. Сюда никто не заходил. Борина, сказал Масса. — Ты о чем? — Когда? Живот попорам. Борина, он не самурай, он кричар. кромка. Конечно, кричал, но в зале играла музыка, а здесь не было ни души, никто не услышал. Смотрите, господин. Палец Массы показал на дверь. Среди подсыхающих потеков крови виднелись две грубо намалеванные буквы: Л Причем вторая была смазана, словно пишущего оставили силы. Ну вот что. Распетроввич перешел на японский. Не спускай глаз со всех, кто тут есть. Больше мне от тебя ничего не нужно. Я займусь этим делом сам, а поможет мне Суботин. Все равно без полиции не обойтись. Что вы говорите, нахмурился Ной Нойнович. И почему вы не дали Жоржу вызвать полицию? Я как раз и сказал Масе, что теперь пора Сначала нужно было убедиться, что никто не войдет в уборную и не испортит следов. С вашего позволения, протелефонирую я. У меня есть в Сыскной полиции знакомый, очень хороший специалист. Господа, прошу всех вернуться в буфетную. А вы, господин Штерн, поставьте у двери двух капельдинеров.